Теперь ждет оно и ждет. Чего же ждет оно? Оно находится слишком близко к облакам. Оно ждет, вероятно, первой молнии. Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном волнении. «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели желал я, стремясь в высоту. И ты, та молния, которой я ждал, взгляни, что я такое с тех пор, как ты явился к нам. Зависть к тебе разрушила меня». Так говорил юноша и горько плакал, а Заратустра обнял его и увел с собою. И когда они вместе прошли немного, Заратустра начал так говорить. «Разрывается сердце мое. Больше, чем твои слова, твой взор говорит мне об опасности, которой ты подвергаешься. Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. Бодрствующим сделало тебя твое искание и лишило тебя сна. В свободную высь стремишься ты». Звезд жаждет твоя душа, но твои дурные инстинкты также жаждут свободы. Твои дикие псы хотят на свободу. Они лают от радости в своем погребе, пока твой дух стремится отворить все темницы. По-моему, ты еще заключенный в тюрьме, мечтающий о свободе. Ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но также лукавый и дурной. Очиститься должен еще освободившийся дух. В нем еще много от тюрьмы и от затхлости, чистым должен еще стать его взор. Да, я знаю твою опасность, но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя. Не бросай своей любви и надежды. Ты еще чувствуешь себя благородным, и благородным чувствуют тебя также и другие, кто не любит тебя и посылает вослед тебе злые взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный. Даже для добрых стоит благородный поперек дороги, и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его с дороги. Новое хочет создать благородный, новую — добродетель, старого хочет добрый, и чтобы старое сохранилось. Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглым, будет насмешником и разрушителем. «Ах, я знаю благородных, потерявших свою высшую надежду!» И теперь клеветали они на все высшие надежды. Теперь жили они наглые среди мимолетных удовольствий, и едва ли цели их простирались дальше дня. Дух — тоже сладострастия так говорили они. Тогда разбились крылья у духа их. Теперь ползает он всюду и грязнит все, что гложет. Некогда мечтали они стать героями. Теперь они сластолюбцы. Печаль и страх для них герой. «Но моей любовью и надеждой заклинаю я тебя, не отметай героя в своей душе, храни свято свою высшую надежду», — так говорил Заратустра. О проповедниках смерти Есть проповедники смерти, и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни. Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей». О, если б можно было вечной жизнью сманить их из этой жизни. Желтые или черные, так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам еще и в других красках. Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделения или самоумерщвление. Но и вожделение их тоже самоумерщвление. Они еще не стали людьми, эти ужасные, Пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят. Вот, чихоточные душою, едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учения усталости и отречения. Они охотно желали бы быть мертвыми, и мы должны одобрить их волю. Будем же остерегаться, чтобы не воскресить этих мертвых и не повредить эти живые гробы. Повстречается ли им больной или старик или труп, И тотчас говорят они «жизнь опровергнута». Но только они опровергнуты и их глаза, видящие только одно лицо в существовании. Погруженные в глубокое уныние и алчные до маленьких случайностей, приносящих смерть, так ждут они, стиснув зубы. Или же они хватаются за сласти и смеются при этом своему ребячеству. Они висят на жизни, как на соломинке, и смеются, что они еще висят на соломинке». Их мудрость гласит, глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы, это и есть самое глупое в жизни. Жизнь есть только страдания, так говорят другие и не лгут, так постарайтесь же, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдания. И догласит правило вашей добродетели, ты должен убить самого себя, ты должен сам себя украсть у себя. Сладострастие есть грех, Так говорят проповедующие смерть. «Дайте нам идти стороною и не рожать детей». «Трудно рожать», — говорят другие. «К чему еще рожать?» «Рождаются лишь несчастные». И они также проповедники смерти. «Нам нужна жалость», — так говорят третьи. «Возьмите, что есть у меня. Возьмите меня самого».